Глава 13 «Ты откуда-то знаешь Хакима?» — спросил я, и Наклор, немного призадумавшись, ответила. «Видела его раньше несколько раз на турнирах, а ещё нанимала сопровождающим через опасные земли». «Довольно необычно. Наклор могла и самостоятельно добывать ингредиенты в демоническом лесу. Беспокоясь о возможных ошибках, маги брали с собой наёмников» чтобы компенсировать свои слабости. Честно говоря, даже удивительно. Не думая, что я вообще когда-нибудь о таком услышу, я ждал, что скажут Наклору дальше. Он был силён. Даже без моей помощи расправлялся с монстрами. Но со временем он начал меняться и больше не выполнял мои запросы. Похоже, со временем их отношения ухудшались. Но мне было интересно, что же случилось, когда он перестал помогать ей. Я задал вопрос. «Почему?» Девушка серьёзно задумалась. Думаю, потому что сошёлся с не самыми хорошими людьми. Через какое-то время его начали преследовать за убийство аристократа. Тогда он оступил на неверную дорогу. Думаю, стоит держаться от него подальше. Но даже если скажу, это ничего не изменит. Я помню, как Хаким говорил, что по молодости был довольно буйным. Думал, что старик преувеличивает, а оказалось, что всё-таки было. Он был довольно буйным человеком, и, услышав о таком, даже не знаю, что подумал бы. Всё-таки он был для меня учителем. Но даже после всех своих преступлений он вышел вперёд. И его грехи были прощены. Я был удивлён, а Наклор продолжала рассказывать. «Ох да, его преследовали, хотя и убитый им аристократ не был приятным человеком. Убийство имело место быть, но детали неизвестно Официально Хаким был чист». Но боссу из подпольного мира нужна была голова Хакима. Он даже назначил за неё награду. Вот такие дела. Но с тех пор много воды утекло. Сейчас его уже почти никто и не помнит. Я прожила уже немало, оттого и знаю. Я был согласен с ней. После нападения демонов почти все подпольные организации были уничтожены. Мало кто знал его в лицо. А те, кто знали, погибали. Так что он мог свободно ходить, не скрывая лица. Да если бы кто-то захотел заполучить голову старика, скорее лишился бы своей. Старик был тем еще типом. Пока я удивлялся, Наклур задала неожиданный вопрос. «Так, Джон, эти три месяца ты потратишь на то, чтобы встретиться с ним?» Девушка приблизительно определила, какие планы я строил. Не скажу просто ли она догадалась, но Наклур была права. «Да, его стиль боя очень важен для будущего. Надо вывести его на переднюю линию». Исходя из разговора в лабиринте, ему и самому хотелось этого. Но, если точнее, ему захочется. Он точно на всё согласится. Хотя разговор получится тот ещё. Хотя не знаю, правда ли получится у меня встретиться с ним. Характер у него был тяжёлый. На деле он мог выдать совсем не то, что от него ожидали. Как бы ни дошло до того, что он решит сдружиться с демонами. Ох, жуть. Прямо слышу, как он это говорит. «Но сейчас естественно, что я беспокоюсь по этому поводу». Не догадываясь, о чём я думаю, Наклур заговорила. «Так ты точно не знаешь, где сейчас этот человек?» «Я даже не предполагаю. Сможешь ли ты его найти?» Необычно было, что даже Наклур ничего не знала. Она владела множеством разных магий, но и предмет поиска был иголкой в стогу сеном. Хотя если бы она задействовала свои связи, от неё почти никто не мог укрыться. И всё же она не знала, где мужчина». Хаким оставался таким же неуловимым, но меня это не беспокоило. Но тогда просто не буду искать. Да, сильной потребности в этом не было. Девушка удивлённо уставилась на меня и спросила. В каком смысле? Когда я встретил Хакима в лабиринте, старик сказал, где его искать. После таких слов Наклор вытаращила на меня глаза. И всё же вопросы оставались. Как добраться до Хакима? Он сказал, что находится на вершине горы Тарус на юге, но туда не так просто добраться. Можно было бы долететь, никаких проблем. Только такого умения у меня не было. Придется ехать в повозке, но в такую глубинку люди не часто ездят. Так что надо было отправляться самому. Да только личной повозки у меня не было. Оставалось лишь удолжить. Из обладателей таковой первой в голову приходил анаклор, Но все кареты были магическими инструментами и принадлежали магическому университету. Если я прибуду на такую выделяющейся штуке, старик скроется, прежде чем я до места доберусь. Таков уж он. А значит, нужен кто-то с обычной повозкой. Я остановился перед особняком. Особняк, способный похвастаться своим великолепием. Дом герцога Феникса. Будь я скиллкиером, двери бы сами открылись, но не передо мной одним. Но рядом на стене был магический механизм. Если позвать, из дома кто-то выйдет. Так что не проблема. В той жизни я часто приходил, но это уже, кажется, начал даже наглеть. Я собирался подойти к стене, как вдруг услышал шум приближающейся кареты, и обернулся. К особняку и правда направлялась карета. Я думал, проедет ли она, как вдруг карета замедлилась перед воротами. Направлялась она сюда. Полагая, что там может быть Килкейр, я отошёл с проезда, чтобы не мешать. Когда окно открылось, и показалось знакомое лицо. «Джон, ты?» «Нас с Килкейр уже знакомил». Человек был очень похож на Килкейра, однако был старше. И в нём сильнее чувствовались черты аристократа. И звали его Радольф Дюкас Феникс, отец Килкейра и Тиана. Даже на войне его гордость аристократа была непоколебима. Он внушал уважение. Я был знаком с ними килкером в той жизни. И когда началась война, он не особо заморачивался в вопросах положения в обществе. В этой жизни Килкер нас познакомил. Но с тех пор мы больше не виделись. Я столько раз сюда приходил, но так с ними не увиделся. Герцог был слишком занят. Он был герцогом, высшей знатью среди аристократов. Так что в своем фамильном поместье почти не бывал. И все же он по-отцовски смотрел на меня. «Что ты здесь делаешь?» «Хотя, глупо спрашивать. Пришёл проведать Килкейра?» «Не ответить герцогу я не мог». «Да, но если господин Килкейр сейчас занят, я приду в следующий раз». Лично при Килкейре почтительный тон был ни к чему. «Но сейчас мы находились среди людей». Я не мог опускать важные слова и говорил вежливо. Радольф призадумался и сказал, «Нет, никаких дел у него нет». Хотя я видел, как он с Тианой гулял по главной улице. И если хочешь, можешь подождать. Значит, Келкиера сейчас нет. Но я не обещал, что зайду. Я знал, что он в столице, я думал, что он в особняке. Но подумаешь, если парень решил прогуляться. Получалось, что я не вовремя. Но дело у меня было не неотложное. Так что если прямо сейчас не встретимся, не страшно. Можно и просто сегодня увидеться. Ничего, тогда я подожду. «В таком случае прошу». Я ответил, а Радольф кивнул. Открыл дверь кареты и впустил меня внутрь. Мы вместе направились в поместье. Надо было отказаться, но я был простолюдином, а он герцогом. Так что отказ был недопустим. Я обреченно кивнул и сел в карету. В карете находился еще преисполненный чувством достоинства старый дворецкий. Хотя никакого презрения в мой адрес он не выражал. «Спасибо за заботу». Сказал я, и Радольф расхохотался. «Ты куда больше заботишься о моём сыне?» Старик достал платок и начал утирать слёзы. «Для старика нет большей радости, чем знать, что у юного господина появился друг. Он был всегда непростым человеком. Что сейчас, что в той жизни. И старый дворецкий мне был знаком. Он постоянно беспокоился за Килкейра. Дворецкий тайк». Солидный, седовласый, с зализанными волосами и в форме дворецкого. Его манеры были элегантны, как и полагаются слуге высшей знати. Мы встретились впервые в этой жизни, но он всегда был возле Радольфа. Похоже, я и правда оказался здесь не вовремя. Карета остановилась прямо перед особняком. Так-то расстояние от входа до двери дома было небольшим, но для частного дома оно было солидным. Тайк открыл дверь кареты и подал руку Радольфу. Потом он подал руку мне, но я отказался и просто спрыгнул. Другие аристократы смотрели бы на меня взглядом, что еще ожидать от простолюдина. Но от Радольфа и Тайка я подобного не ожидал. Тоже относился к Килкиеру. Все обитатели этого особняка были широких взглядов и не относились с предрассудками к простолюдинам. Похоже, именно поэтому Килкиер вырос таким Что ж, Джон, ты ведь свободен, пока Килкиер и Рытиана не вернутся. Проведёшь это время со мной? Поговорим немного. Простолюдин не мог отказать герцогу, так что я кивнул.